Глава 25. Велорогии антилопы. Этот холм являлся одним из своеобразных образований, встречающихся в Великой Американской пустыне, чем-то сродним между горой и холмом. По своей форме он отличался и от той, и от другого. Он был больше похож на огромную массу земли и скал, поднятую над прерией и со всех сторон отвесную, а на вершине гладкую и плоскую. Это был один из тех холмов, которые на языке Испанской Америки называются мезос или столы, из-за их плоских, похожих на стол вершин. Такие холмы, обычно глинистые, чаще всего встречаются в верховьях Миссисипи и пустынных районах к западу от Дель Норте. Иногда Несколько таких холмов стоят близко друг от друга на равнинах и производят впечатление, что их вершины когда-то в древности составляли одно целое, и потом часть земли между ними была размыта дождями или унесена другим каким-либо способом, а холмы так и остались стоять. Тем, кто привык смотреть на закругленные холмы или горы с острыми пиками, эти высокие мезы кажутся совершенно необычными. Они представляют интересный предмет изучения для геолога. Вершина холма, у которого остановились наши путешественники, имела площадь в 20-30 акров, а его отвесные склоны возвышались над окружающей пререй почти на две сотни футов. Поверхность холма поросла редкими высокими соснами, а над крутыми обрывами – Нависали низкорослые сосенки и кедры. По краям росли агавы, юки и кактусы. Все это придавало холму очень живописный вид. Утолив жажду, наши путешественники не думали уж, конечно, ни о чем другом, как только о том, чтобы остаться здесь и дать себе отдых и своим животным. Мальчики видели вокруг все необходимое для привала – воду, деревья и траву. Юные охотники начали с того, что срубили несколько сосенок, которые росли у подножья. Скоро был зажжен яркий костер. У них оставалось медвежатины еще дней на пять. Чего им еще желать? Путешественники обнаружили, что даже этот бесплодный район природа наделила деревьями и растениями, пригодными для поддержания жизни. Сосенки предоставили свои мучнистые шишки. Ага, съедобные корни, а по берегам ручейка рос хлебный корень. Они увидели маленькое растение с белыми, похожими на лилию цветами. Это было индейское сего, и мальчики знали, что на его корнях находятся клубни величной с орех, которые очень вкусны в вареном виде. Люсьен узнал все эти съедобные продукты, и обещал братьям на завтра отличный обед. Сейчас они не в силах были заниматься приготовлением еды. Так они устали и хотели спать. Медвежатина для голодных и жаждущих путников не требовала никакой приправы. И так юные охотники тщательно смыли с себя пыль, съели свою скромную пищу и растянулись, чтобы хорошенько отдохнуть за долгую ночь. Наши путешественники – насладились полным отдыхом. Их ничто не беспокоило. Можно было предположить, что после стольких трудностей они проснутся все же утомленные, но, как ни странно, они встали со свежими силами. Люсьен объяснил это освежающим влиянием разреженной сухой атмосферы. И он был прав, ибо хотя мальчиков и окружала бесплодная почва, климат этой местности является одним из самых здоровых в мире. Многие туберкулезные больные, которые пересекали прерии с лихорадочно горящими щеками и изнурительным кашлем, возвращались к своим друзьям, чтобы засвидетельствовать то, что я сейчас говорю. Все три брата чувствовали себя как нельзя более подрыми и сразу приступили к изготовлению завтрака. Они набрали полную шапку, сосновых шишек, из семян которых Люсиен умел приготовлять кушеньки. Семена высушили и столкли. В сочетании с медвежатиной получился отличный охотничий завтрак. Потом мальчики стали думать об обеде и выкопали немного сега и хлебного корня. Кроме того, они нашли мальву, длинные, суживающиеся к концу корни, которые напоминают пастернак как по вкусу, так и по внешнему виду. Всё это они потушили с медвежатиной, и кушанье в некоторых отношениях напоминало ветчину с репой, пастернаком и бататом, так как корни сега, приготовленные таким образом, похожи на батат или на сладкий картофель. Конечно, наши путешественники не ели обед непосредственно после завтрака. Между тем и другим был большой интервал, во время которого они мыли, чистили и чинили свои вещи, так как все пришло в полный беспорядок во время спешки последних дней. Занимаясь этим, братья время от времени поглядывали в прерию, но бизонов не было видно. Правда, юные охотники не очень настойчиво искали их, потому что решили остаться здесь на день или два. Пока животные не отдохнут как следует, и не будут готовы снова приняться за тяжелую работу. Животные наслаждались отдыхом так же, как и хозяева. По берегам ручейка росло много сочной травы, а для счастья лошадей и мулов, кроме травы и воды, ничего больше и не было нужно. Жанет, по-видимому, радовалась, что темные леса, где ее чуть не разорвали на части кугуары и дикие свиньи, остались позади. Еще не настал вечер, а мальчики уже закончили все свои дела. Седла, уздечки и лассо были тщательно починены и развешены на скалах. Ружья они протерли и как следует почистили затвор, ложу и ствол. Лошадей тоже вымыли у ручья, а задние ноги Жанет опять смазали медвежьим жиром. И так, управившись со всеми своими делами, Юные охотники сидели на трех больших камнях около источника, беседуя о своих приключениях и строя планы на будущее. Конечно, бизоны являлись основной темой, ведь это была цель экспедиции. Не забывали они и о своем любящем, добром отце, и заранее радовались тому удовольствию, которое он получит, слушая повесть об их приключениях, когда они вернутся. Говорили они и о Гуго, а Франсуа смеялся, вспоминая, какие он проделывал шутки над маленьким капралом. Развлекаясь таким образом, мальчики вдруг заметили в прерии на некотором расстоянии какие-то существа. — Смотрите, — воскликнул Франсуа, — целая цепочка волков. Волки не являлись необычным зрелищем, И даже в тот момент несколько их сидело не дальше, чем в двухстах ярдах от лагеря. Это были волки, которые следовали за отрядом на протяжении уже нескольких дней. — Животные, которых мы там видим, не волки, — радостно сказал Базиль. — Кажется, это олени. — Нет, брат, — отозвался Люсьен, — это антилопы. Слова Люсьена заставили Базиля и Франсуа схватиться за ружья. Базилю особенно хотелось подстрелить антилопу, потому что никогда еще не охотился на них. Он даже не видел никогда антилопы, так как это животное не водится около Миссисипи. Как ни странно, любимым местом антилоп являются бесплодные пустыни, расположенные у подножья скалистых гор, где очень мало травы и еще меньше воды. В некоторых таких пустынях антилопа является единственным жвачным животным значительных размеров, которое можно тут встретить. Их часто находят так далеко от воды, что некоторые натуралисты утверждают, будто антилопы могут жить без этого необходимого элемента. Ученые забывают, что то, что для них кажется далеко от воды, для антилопы 5 минут бега, или вернее сказать полета, потому что скорость и легкость, с которой передвигаются антилопы, больше напоминают полет птицы, чем голуб четвероногого существа. Антилопы мало отличаются от оленей. У оленей нет желчного пузыря, а у антилоп есть. Другое различие у них в рогах. Рога оленя состоят из сплошной костной ткани, отличающейся от настоящего рога а рога антилопы больше похожи на рога козла. Натуралисты говорят, что в Северной Америке есть только один вид антилоп – вилорогии. Когда фауна Мексики будет как следует изучена, я думаю, что найдут и какой-нибудь другой вид. Вилорогии антилопы встречаются только в бескрайних прериях Дальнего Запада. Эти антилопы очень пугливы и робки. Охотникам удается приблизиться к ним только хитростью и уловками. Индейцы иногда охотятся на стадо антилоп способом загона или окружения. Но даже в этих случаях необычайная быстрота ног выручает антилопу, давая ей возможность убежать. Догнать антилопу стоит такого труда, что в тех местах, где есть какие-нибудь другие животные, на антилоп охотятся редко. Легче всего настичь антилоп, когда они переходят реку, так как их тонкие ноги и маленькие копытца делают их довольно слабыми пловцами. Индейцы иногда уничтожают все стадо, пока оно пытается переплыть широкие степные потоки. Хотя антилопа и очень робка, она в то же время любопытна и часто приближается к самому опасному врагу, лишь бы удовлетворить свой инстинкт любопытства. Нашим героям было суждено стать свидетелями замечательной иллюстрации этой особенности антилоп. Базиль и Франсуа схватили ружья, но не двинулись с места. Они рассудили, что это было бы бессмысленно, поскольку кругом не было даже пучка травы, чтобы скрыть их от приближающихся антилоп. Поэтому мальчики сидели тихо, в надежде, что животные направляются к источнику и сами подойдут поближе. Мальчики оказались правы. Стадо, в котором насчитывалось около двадцати антилоп, шло по прерии, направляясь прямо к холму. Они шли гуськом следом за своим пажаком, совсем как индейцы, на военной тропе. Скоро они были уже настолько близко, что охотники могли различить каждую часть их тела их желтые спины, белые бока и животы, коротко торчащую гриву, изящные ноги и длинные острые мордочки. Они могли даже рассмотреть маленькие черные пятнышки за щеками, испускавшие неприятный запах, такой, как от обыкновенного козла, из-за чего охотники-трапперы на своем неромантическом жаргоне развали этих грациознейших животных козлами – Стадо приближалось. Мальчики спрятались за ивовыми кустами, чтобы антилопы не заметили их. Они увидели также, что с рогами был только один, самый первый вожак. Все остальные были самки или молодые антилопы. Когда животные подошли ближе, они, казалось, не обратили внимания на лошадей, которые паслись на равнине, а не на самой их дороге. Антилопы явно приняли лошадей за мустангов, которые не являются их врагами и поэтому не вызывают в них страха. Наконец антилопы приблизились к ручью и двинулись дальше к самому источнику. Может быть для того, чтобы сделать глоток наиболее прохладной и освежающей воды из самого ключа. Юные охотники лежали, спрятавшись в ивнике с ручьями наготове, намереваясь выстрелить, как только ничего не подозревающие антилопы подойдут на достаточно близкое расстояние. Антилопы были уже близко, пожалуй, меньше, чем в двухстах ярдах, когда мальчики увидели, что вожак вдруг кинулся вправо, отскочив от воды. Что это могло означать? И тут мальчики заметили на земле Несколько пушистых предметов. Предметы были странные, Рыжевато-коричневого цвета, Их можно было принять за спящих лис. Но это не были лисы, Это были койоты, степные волки, Животные похитрее самих лис. И они вовсе не спали, Они только притворялись спящими. Койоты лежали, прильнув к земле, Спрятав головы в пушистые хвосты, И было бы невозможно определить, кто это, если бы мальчики не знали, что это те же самые волки, которых они наблюдали всего несколько минут назад. Их было около полдюжины, и они лежали вплотную друг к другу. На первый взгляд казалось, что это какой-то один предмет или несколько предметов, скрепленных между собой. Волки лежали неподвижно. Онита и привлекли внимание вожака антилоп и заставили его изменить направление. Желая увидеть развязку, наши охотники продолжали лежать тихо в своей засаде. Все антилопы последовали за своим вожаком, и шли теперь в новом направлении цепочкой, как солдаты. Они шли медленно, бытнув шеей, пристально вглядываясь в странные предметы находящиеся перед ними. Подойдя к волкам ярдов на сто, вожак остановился и стал принюхиваться. Другие антилопы подражали каждому его движению, но ветер дул в сторону волков, поэтому антилопы, которые хотя и обладают очень острым обонянием, ничего не могли почуять. Они продвинулись вперед еще на несколько шагов, снова остановились, зафыркали и, и опять пошли вперед. Так продолжалось несколько минут, и было ясно, что в душе этих существ происходит борьба между страхом и любопытством. Иногда казалось, страх брал верх, антилопы дрожали и настораживались, будто готовые пуститься на утек. Затем снова побеждало любопытство, и результатом было новое продвижение вперед. Так антилопы подходили все ближе и ближе, пока вожак не оказался в нескольких шагах от волков, которые все это время лежали не шлахнувшись, как мыши, или вернее, как кошки, подстерегающие мышей. Волки лежали абсолютно неподвижно, только длинные волоски хвостов слегка шевелились от ветра. Но это только еще больше возбуждало любопытство антилопы. Вожак, казалось, вдруг осмелел. Это был толстый, старый самец. Чего было ему бояться? Почему он должен опасаться существ, у которых нет ни голов, ни зубов, ни когтей, и которые явно даже не способны двигаться? Несомненно, это неодушевленные предметы. Скоро он разрешит эту задачу. Он просто выступит вперед и дотронется носом до одного из них. Вожак решительно пошел вперед и коснулся острым носом шерсти одного из волков. Волк, который все время поглядывал из-под тяжка в ожидании именно этого момента, мгновенно вскочил на ноги и схватил антилопу за горло. Остальные койоты последовали его примеру. Через минуту велорог был повален на землю, и вся стая волков накинулась на него. Испуганное стадо повернуло и рассыпалась по прерии. Некоторые побежали в сторону охотников, но так быстро пролетели мимо, что поспешные выстрелы мальчиков не попали в цель. Ни одна из антилоп, казалось, не была ранена, и через несколько секунд никого из них уже не было видно. Все спаслись, кроме вжака, который умирал под клыками волков. «Но ничего, он-то, по крайней мере, достанется нам», — сказал Базиль. «Заряжайте ружья братья, пусть волки убьют его. Мы потом легко отгоним их прочь». «Очень любезно с их стороны», — добавил Франсуа, — «обеспечить нас свежей олениной на ужин. Нам не получить бы ее, если бы не их хитрость. Мы оказали волкам услугу, угостив их медвежатиной, и им...» Как раз пора отплатить нам тем же. «Тогда нам лучше поторопиться», — сказал Люсьен, перезаряжая ружье. «Волки очень деятельно принялись за дело. Они могут растерзать в клочки нашу оленину. Посмотрите, какая драка!» Койоты прыгали вокруг тела велорога, то накидываясь на него всей массой, то рассыпаясь в стороны. Они явно стремились растерзать животное. Пасти их были запачканы кровью, пушистые хвосты непрерывно двигались. Охотники спешили перезаряжать ружья, иначе, как предсказал Люсьен, волки испортили бы все мясо. На то, чтобы зарядить ружья, у мальчиков ушло не больше минуты. Все трое побежали вперед. Моренго, вытянув шею и открыв пасть, несся вперед, стремясь сразиться со всей стаей волков. До того места, где находились волки, было не больше трёхсот ярдов, и когда наши охотники подбежали ближе, они остановились, скинули ружья и выстрелили. Залп произвёл должный эффект. Два койота подскочили и покатились по траве, а остальные, бросив добычу, рассеялись по прерии. маренго кинулся на одного раненого волка, а другого мальчики добили прикладами – Но где же антилопа? Вместо нее лежала с полдюжины кусков растерзанной шкуры, голова с рогами, задние ноги и несколько полуобглоданных ребер и других костей. Это все, что осталось от красивого животного, которое всего несколько минут назад шествовало по прерии, гордое сознанием своей силы, здоровья и красоты. Юные охотники рассматривали его останки с разочарованием и грустью, ибо, хотя у них было еще много медвежатины, они уже предвкушали удовольствие поужинать свежей олениной. Но не осталось ни задней ножки, ни седла, ничего, кроме изорванных, непригодных клочек. Поэтому после резких высказываний по адресу волков мальчики предоставили все это маренго, и, медленно вернувшись к себе в лагерь, Снова уселись на камни.